Пятое. Почему бы не послушать природу? Я просто не в состоянии понять, почему люди готовы позволить врачу вырезать и расплющить их внутренние органы, исковеркать их биохимию, а потом заявлять, что он решил их проблему с ожирением, хотя оставил их без всякой защиты от последующих дисбалансов, инфекций и даже смерти. Немедленно исключите из рациона переработанные продукты и сладкие напитки. Замените их полезными для здоровья продуктами, такими как фрукты и овощи. Отказ от рафинированных углеводов и сахара, высокофруктозного кукурузного сиропа и искусственных добавок, не говоря уже о животных белках и жирах, вызовет глубокие и немедленные изменения в вашем теле. Изменятся пищевые пристрастия, начнется процесс снижения веса. Лучше всего сопровождать это воздействием других естественных лечебных средств. О них поговорим чуть позже. Вместе с изменением в рационе важно стабилизировать аппетит и уровень глюкозы в крови путем потребления небольших порций питательной еды в течение всего дня. Тем, кто страдает недостаточностью питательных элементов или сильными дисбалансами отдельных химических веществ, возможно, придется принимать пищевые добавки до тех пор, пока нарушения не будут ликвидированы. Необходимые натуральные добавки можно принимать в соответствии с индивидуальными потребностями организма. Тягу к углеводам также можно подавить, регулярно занимаясь физическими активными видами деятельности или упражнениями. Даже легкие ежедневные прогулки существенно влияют на химию мозговых процессов и стимулируют производство важных мозговых ферментов. Результатом этих полезных занятий может стать самопроизвольное формирование здоровых привычек в питании и других аспектах образа жизни. Но большинство врачей ничего подобного вам не предложат. После стандартной пятиминутной лекции о пользе диеты и физических упражнений, они обычно советуют жертвам морбидного ожирения выбрать вариант хирургического вмешательства. Нарушение этических норм многие хирурги не объясняют пациентам все риски и последствия такой радикальной операции, опасаясь их напугать. Медики, навязывающие бариатрическую хирургию, преследуют сугубо корыстные цели. Еще одна угроза исходит от медицинского туризма, растущей индустрии, которая организует проведение высокотехнологичных и не очень медицинских процедур в странах, где они стоят значительно дешевле. Во многих азиатских государствах расценки на бариатрические и другие хирургические операции во много раз ниже, чем в США. В Индии, Сингапуре и на Филиппинах есть врачи, получившие образование на Западе, и медицинские центры, оснащенные самым современным оборудованием. Поощряя эту тенденцию, некоторые частные страховщики в США начали предлагать покрытие отдельных процедур, таких как коронарное шунтирование, если они проводятся за пределами страны. Коммерческие фирмы тоже стараются запрыгнуть на подножку поезда медицинского туризма, побуждая сотрудников выбирать такие схемы. Жители Запада уже давно предпочитают делать косметические операции на Востоке, соблазняясь низкой стоимостью и высоким качеством услуг. В наши дни замена коленных и тазобедренных суставов, протезирование зубов, пересадка органов, курсы ухода за телом, СПА и Велнес. И, конечно же, хирургическая коррекция веса за рубежом стали обычным явлением. Я никогда не могу понять людей, которые выбирают бариатрическую хирургию, объясняя решение тем, что перепробовали все остальное. Могу с полной уверенностью сказать, что они просто не дали реального шанса природе. Иногда решения оказываются настолько простыми и доступными, что мы их даже не видим. Как уже говорилось выше, люди с ожирением и избыточным весом страдают от кризиса интоксикации. Он превращает жировую ткань в хранилище ядов, чтобы предотвратить их попадание в кровь. Помимо нездорового рациона, в число других причин накопления токсинов входят плохой сон, чрезмерная стимуляция чувств, хронический стресс и эмоциональная интоксикация. Вследствие того, что токсичный образ жизни по определению формируется годами, обращение этого процесса вспять естественными средствами может занять несколько недель или месяцев все сводится к выбору, но многие из тех кто страдает ожирением или избыточным весом не могут выбрать натуральные средства просто потому что у них нет доступа к информации о продуктах питания методах лечения и снижении веса они ничего не знают о существовании совершенно естественного способа возвращения здоровья без бариатрической хирургии. Позвольте сформулировать идею иначе. Попытку уморить себя голодом никак нельзя назвать естественным или полезным планом снижения веса. У человека нет запаса желудочной или кишечной ткани. Никто не появляется на свет с излишком, позволяющим удалить больше трех четвертей этих органов. Чтобы повернуть процесс ожирения вспять, Необходимо приложить определенные усилия в плане организации питания и поведения. Проблему не решить, удаляя из тела жизненно важные органы.